Глава десятая. Аня. Проснувшись, я не сразу поняла, что случилось. Чтобы восстановить события, потребовалось секунд десять. Я в Москве, дома у Ярослава Смолова, в статусе его невесты. Вчера мы подцапались и не разговаривали весь остаток вечера, а еще он приснился мне. Поэтому я и проснулась. Сон был настолько реальным, что я слышала голос Ярослава, словно наяву. Он сидел рядом со мной на постели, потом взял за руку, поцеловал, а дальше... Дальше я распахнула глаза, и все кончилось. А жаль. Сон мне, по крайней мере, не грозил последствиями. Солнце выкатилось из-за деревьев и бликовало на надраенной кухонной плитке. Я зевнула и включила запримеченную еще вчера кофемашину. У нас дом была такая же, только предыдущей модели. Пока кофе готовился, я мысленно составляла план на ближайшее время. Позвонить Ленке. Сочинить, почему моих родителей не будет на свадьбе. И ни в коем случае не поддаваться Смолову. Разобралась, как пользоваться. Все еще сонная я подскочила от неожиданности. Ярослав подошел и забрал приготовившийся кофе. Эй! Возмутилась я, это мой. Сделай еще. Мне нужнее я без кофе труп. А я, по-твоему, не труп. Он осмотрел меня. Не похож. Для трупа ты слишком хорошо выглядишь. Ты иллюзия. Ничего не знаю. Говорю, что вижу. Я цокнула языком и снова включила кофемашину, на сей раз решила сделать капучино. — А я с ней неделю боролся, — сказал Ярослав, стоя у меня за спиной. — Поздравляю. Вторую чашку отдавать без боя я не собиралась, и как только кофе был готов, забрала ее. Растрепанный, в болтающихся на бедрах домашних штанах и голый по пояс Ярослав привалился к столу и пил кофе. И опять я отреагировал на него ненормально. К тому же вспомнился сон, поцелуй, ощущение. Ты всегда так рано встаешь? — спросил он. — Почти. А ты? — И я. Разговор не вязался. В воздухе витала неловкость. Я упорно пыталась не смотреть ниже шеи Ярослава, но куда-то. Допив кофе, он оставил чашку и ушел, больше ничего не сказав. Великолепно. И что мне дальше делать? Завтрак ему готовить или сидеть у себя? День пролетел на удивление незаметно. Ярослав устроился в гостиной с ноутбуком и не подавал признаков жизни. Если бы не стук клавиш, которые я слышала, проходя мимо, подумала бы, что он превратился в восковую фигуру. Я разобрала немногочисленные вещи, попереписывалась с Мирой и Леной, дочитала роман. Посмотрела на время и подорвалась. «Собирайся!» — воскликнула, ворвавшись в гостиную. Ярослав поднял взгляд. «Ты что орешь?» «Собирайся!» Я захлопнула ноутбук у него перед носом. «Ты видел, сколько времени? Поезд через десять минут приедет!» Он снова открыл свой дурацкий ноут. «Ты меня слышишь?» Я дернул Ярославу за футболку. «На время посмотри. Ты почему?» «Я знаю, сколько времени!» Гаркнул он гневно. «Если из-за тебя не сохранилось, то я...» «Да мне плевать, сохранилось или нет. Надо ляльку забрать. Ты...» Ткатись, ты ты!» Я бросилась обратно в комнату. Выхватила из шкафа первое, что попалось под руку. Сняла домашнюю футболку. И тут увидела отражение Яра в зеркале. Чуть не задохнувшись от возмущения и неловкости, прижала одежду к груди и развернулась. «Выйди!» — вскрикнула я. Он с места не сдвинулся, рассматривал меня и не чесался поторопиться. «Выйди!» — я сказала. «Дай мне одеться! Если ты не собираешься ехать, я поеду одна!» «Остынь! Я помню про твою кошку!» Помнишь. Так в чем дело? Мы должны были выехать час назад. На какой нам вокзал? Сколько нам ехать? Нам нисколько. Ее заберут и доставят до дома. Я готова была прикончить его прямо здесь и сейчас. Паника отступила, а вот злость стала еще сильнее. Почему ты мне ничего не сказал? Потому что ты не спрашивала. Он опять осмотрел меня, и я вспыхнула. То, что он видел меня в купальнике, не в счет. То, что было в Сочи, вообще не в счет. Ярослав уставился мне за спину. До меня не сразу дошло, что зеркало на дверце в полный рост, и я отражаюсь в нем от макушки до пяток. «Раз ты разделась, предлагаю съездить в центр. Покажу тебе Москву. Только дождемся твоего твое недоразумения. Зачем я согласилась, не знаю. Но час не прошло, как я села в новенькую машину представительского класса. «Начнем с Красной площади», — объявил Яр, выезжая из двора. «Чему с нее?» «Как почему? Ты же вроде не была в Москве». «Не была», — подтвердила я. «Ну вот, посмотришь на сердце столицы. Это же для таких, как ты, святое дело». Очередной тычок носом задел меня, и я повернулась. Дебил! Все, что он видит, — старые вещи без ярлыков. Да даже если бы я действительно была бог весть откуда, какое у него право смотреть на меня свысока? Что я не так сказал? Чего? ответила сквозь зубы. Ехать куда-либо перехотелось. Лучше бы я в зоомагазин сходила и купила ляльки мисок и игрушек. Ты обиделась, что ли? Нет. Ярослав сбросил скорость и притормозил у обочины. Мы стояли минуту, две, три, но ничего не происходило. Может, мы уже поедем? Поедем, когда ты скажешь, в чем дело. А сам не догадываешься? Он долго не сводил с меня глаз. В какой-то момент я почти сдалась и хотела отвернуться, но не отвернулась я ничем от тебя не отличаюсь сказала я жестко и деньги твои не самое большое счастье если уж на то пошло такие как я их умеют ценить а твоя красная площадь без нее я как нибудь проживу тишина продлилась еще какое то время ладно не прав сказал ярослав исправлюсь игровой комплекс для твоей кошки в качестве извинений пойдет Откупиться пытаешься. Исправить промашку. Мм. Сойдет. Но с условием, что больше я не услышу от тебя ничего, вроде такие, как ты. Заметана, ответил он и, коротко поцеловав меня, завел машину. Аня, воздуха в центре было меньше, а людей больше. Несмотря на середину недели, людей по Красной площади гуляло, хоть отбавляй. Это Спасская башня. Ярослав показал на увенчанную звездой башню с часами. У меня есть новогодняя открытка с ней. На Новый год здесь всегда полно народа. Можно сказать, эти часы — главные часы страны. Я изо всех сил изображала интерес, хотя экскурсовод из Ярослава был так себе. Мне нравилось бывать здесь, но исключительно под настроение и преимущественно одной. Вспомнила, как мама рассказывала о своей первой поездке в центр, каким величественным ей все казалось, и какое впечатление на нее произвела смена караульных у вечного огня в Александровском саду. Сейчас бы мне не помешал мастер-класс от нее. Я снова посмотрела на башню, на собор Василия Блаженного. И представила, что я приехала из поселка, что раньше видела все это только по телевизору или в интернете. А теперь картинка ожила, сделав меня своей частью. «Чувствую себя Элли из волшебника изумрудного города», — улыбнулась я. «Помнишь, когда я волшебница туфельки подарила? Раз!» И я перенеслась в другую реальность. «Спасибо, Ярослав!» «За что?» Он смутился, и мне это точно не показалось. Ну, надо же, чудеса какие. За то, что мы здесь. А это что? Показала на ГУМ. Подожди, ГУМ, да? Точно. Он посмотрел на меня, на главный универмаг, прищурился и схватил меня за руку. Ты что? Пойдем. Куда? Он потащил меня к дверям. Куда-куда? В ГУМ. Зачем? Я заупиралась еще сильнее. Купим тебе что-нибудь вместо твоей футболки, и еще что-нибудь. Раз ты моя невеста, надо тебя, соответственно, нарядить. Я же не кукла, чтобы меня наряжать, засмеялась я, выворачивая руку. Ярослав заразой держал крепко и продолжал тащить меня. На деле было не до смеха. Хоть одежду я часто покупала за границей, по гуму гулять любила с детства. У нас с семьей был ритуал — зайти и съесть по мороженому. Особенно любили мы это проделывать с мамой. И по магазинам пройтись тоже любили. Если он заведет меня в Прадо или Луи-Виттон... Ярослав, нет. Я кое-как высвободил руку. Он повернулся ко мне с вопросом. Мне нравятся мои вещи. Не хочу я в твой гум. Не сегодня точно. Давай, давай просто погуляем. Ты же мне центр собрался показывать, а не магазины. Его разобрала досада, я это буквально кожей чувствовала. — Ну, Ярослав! — потянула я и подошла вплотную. — Ну, пожалуйста, давай магазины потом. Тут столько всего. — А Александровский сад тоже тут, да? Может, мы туда сходим? — Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! — законючила я и коснулась его груди. — Ну, пожалуйста! он на носочки и коротко поцеловала. Это подействовало. Он перестал хмуриться и с царственным видом сдался. Можно было расслабиться. Как минимум сегодня на знакомых продавцов-консультантов мы наткнуться не должны. Главное — держаться подальше от бутиков модных домов. Хотя бы пока это получается. В какой-то момент я поймала себя на том, что прогулка мне нравится ярослав говорил где мы время от времени сверяясь с интернетом в уличном ларьке мы купили поход догу как выяснилось проголодалась я жутко ярослав судя по тому как он за раз отхватил чуть ли не половину еще сильнее вкусно М -м -м", промямлила я и облизнула губы он протянул руку и коснулся уголка моего рта я замерла Он слезнул с пальца кетчуп, глядя мне в глаза, и у меня побежали мурашки. Внизу живота стало тепло, мысли растеклись. — У тебя сосиска сейчас упадет. Я спохватилась и придержала остаток хот-дога. — Есть мне хотелось. От взгляда Смолова я об этом забыла. Рядом освободилась лавочка, и мы присели на нее. Был десятый час. Но народа меньше не стало. Рядом журчал фонтан с лошадьми. Дети пробегали под бьющими струями. И я опять вспомнила детство. Нам с сестрой нравилось бывать тут. Была в этом особенная магия. А это, кстати, охотный ряд. Ярослав показал на двери. Слышала что-нибудь про подземный торговый центр? Так, что-то слышала. А что, он правда под землей? Вроде же нет. То, что ты видишь, ерунда. еда и пойдем. Ярослав! Возражения не принимаются. Что ты за чудуюда такое? Он встал и посмотрел на меня. В смысле? Я засунула остатки хот-дога в рот и вытерла пальцы. Все девчонки любят ходить по магазинам. Ну, конечно. А еще все непременно должны быть сороками. Какими еще сороками? Да такими который тащит все, что блестит и переливается. Это у тебя логика такая примитивная или, правда, нормальных девушек не было? Никак понять не могу. Нормальная у меня логика. Делаем выводы. Я поднялась с лавочки. Ладно, пойдем. Я не против магазинов, но не тогда, когда вокруг столько всего. Обвела рукой, показывая на фонтаны и сад. Давай на пять минут зайдем и все. Не хочешь, не пойдем. Я закатила глаза. «О, Господи! Еще биться! Зайдем на десяти!» Я луково улыбнулась. «И согласна на домашнюю пижаму. И платье. Да, хочу платье, только не розовое». Ярослав усмехнулся и, обхватив за талию, рывком притянул меня. Я от неожиданности. Коснулась его груди обеими ладонями и потерялась в глубине черных зрачков. Дыхание стало прерывистым. — Не слишком часто мы репетируем? — спросила шепотом. — В самый раз, — сказал он и пропустил мои волосы сквозь пальцы. Дыхание, губы на губах, сладко, нежно и жарко. — Я завралась! И как из этого выпутываться? И хочу ли я выпутываться? Десять минут растянулись на полчаса. Я примерила пижаму и хотела выйти из кабинки, но тут запищал телефон. «Ты мне так и не перезвонила», — написала Ленка. «Вот, блин, и правда не перезвонила». «Ты же не в Сочи?» — прислала она еще одно сообщение. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю. Я ж твоя близняшка», — ответила она и поставила штук пять кривляющихся смайликов. Только я хотела написать, что вчера вернулась, Лен прислала еще одно сообщение. «Завтра в двенадцать в Стелле. Не придешь, покусаю». «Что молчишь?» — раздался голос Ярослава из-за шторки. «Ок», — написала я сестре. «Не молчу. Мне все нравится», — сказала громко, сунула телефон в сумку и вышла к Ярославу. «Я согласна», — поцеловала его в подбородок мы все берем милый а почему не показала сказал он с насмешкой потому что обойдешься ответила томная еще раз быстро поцеловала и нарочито вильнув бедрами пошла вперед